Глава вторая. Доводы. Прошла целая вечность, прежде чем дьявол ответил Иисусу. Но для Иисуса она обернулась мгновением. «Ты хочешь испугать меня?» «Нет. Мое время еще не пришло. Да и о какой справедливости может идти речь? Бог не дал мне никакого шанса на справедливость, а ведь я был виноват лишь в том, что подчинился предначертанному». Все, что произошло, было нужно именно Богу. Во всех возможных вариантах проведения Божьего должен был быть кто-то вроде меня. Реальное падение было неизбежно. Кто-то должен был взять все это на себя, и этим кем-то оказался я. У Бога руки всегда чистые. Задумайся, кто-то ведь делает за него всю грязную работу. «Разве я говорил о справедливости?» — спросил Иисус. И что ты можешь понимать в ней? И не время предопределенности. Ты же знаешь, что сам во всем виноват. Ты перешел через эту черту, подчиняясь собственным желаниям, хотя прекрасно знал, что тебя ожидает за ней. И не притворяйся жертвой, не обвиняй кого-то в собственных бедах. Не Бог отправил на этот путь. Ты сам избрал его, и тебе воздастся за твой собственный выбор». Как можешь ты себя оправдывать после совершенного тобой, после того, как ты разрубил сердце самой жизни, уничтожил миллиарды жизней, разрушил все, что так трепетно создавалось Богом? А ведь он тебе так доверял. — Да, — вздохнул дьявол, — но он меня уже наказал. Отчего же он не дарует мне прощения? А ведь истинный Бог не может не прощать». Если в его сердце присутствует жажда мести, злость, осуждение, он уже не бог. Бог тоже яростен. Откуда столько злости может быть у такого любящего сердца? Или она была там всегда? В таком случае вы все родились в грехе. Вы все слеплены из этой злости, и я тоже зародился в ней же. Что совершенно во вселенной? Ты... «Получается, что тебя Он создал совершенным, а всю свою небесную рать почему-то с изъяном. И ты веришь в это? И справедливо ли это? Мы все здесь пребываем в аду с третьей ратью Божией, с теми, кто не согласился с пренебрежением в свой адрес. И мы все еще не получили ответа на простые вопросы. Где равенство? Где почитание?» «Не путай, дьявол», — ответил Иисус. Тот, кто грезит о почитании, тот не признает равенства. Тот, кто жаждет равенства, тот не знает любви. Все, что тебе было нужно, так это престол, на котором ты смог бы сравняться с Богом. Это ли не гордыня? Не в этом ли тот изъян, который ты породил в себе своим несовершенным сердцем? А ведь ты был обязан всем сердцем и душой тому, кто создал тебя, кто наделил тебя властью, чтобы ты служил жизни, в которой Бог был проводником твоим. Что знаешь ты о высшем провидении? Как можешь ты судить о сущем, не понимая сути, не ведая законов бытия, которое давала жизнь всем нам, которому мы обязаны изначально? Ты лишь бездумно вкушал из древа жизни, не ведая, что питало его изначально, не подозревая, откуда исходят его соки. И в невежестве своем ты растоптал то, что так бережно хранил Бог. Теперь же ты пытаешься осудить и очернить Бога твоего, «Ты слеп, дьявол. Куда тебе до высшего проведения, до законов, которых ты и не в силах себе представить? Никто не виноват в том, что ты не имел изначально чистого сердца, ни Вселенная, ни Бог. Все это твой выбор, твоя судьба, твой рог, и для просветления твоего, может, уже и нет времени. Я буду за тебя молиться, но для начала мне нужно навести порядок во всем, к чему ты успел прикоснуться». Я знаю, что ты попытаешься убить меня, и у тебя это может получиться, но ты знаешь, что я тебе не подвластен. Так что не мешай мне». «Ты есть в моей книге смерти!» В ярости заскрипел зубами дьявол. «Твоя плоть принадлежит мне, и ты даже себе не представляешь, что я с ней сделаю!» «Ты пытаешься меня испугать», — ответил Иисус. «Но ты ведь не настолько глуп, чтобы не понимать, что не сможешь мне ничего сделать» и пылинка не спадет с меня без воли Бога. Меня нечем зацепить. Ты передо мной бессилен. Твои змеиные искушения не помогут тебе. Приглядись. Перед тобой не Адам и Ева. — Но ты их плоть от плоти! — засмеялся дьявол. — Ах, если бы ты знал, как просто их было обвести вокруг пальца! Я обманул их с такой легкостью, которую ты себе даже и представить не можешь. Мало того, я обманул всевидящее око, которое видит все, так что не разбрасывайся словами попусту. Или ты все еще не осознаешь, перед кем стоишь». «Я знаю то, что должен знать», — сказал Иисус. «И я здесь не ради праздной болтовни, а чтобы представить тебя перед истинным законом. Я здесь, чтобы возвести тебе, что если ты раскаешься...» и изберешь верный путь, то ад, который ты создал, станет твоим терновым венцом, который тебе придется выдрузить на себя. Если же ты будешь упорствовать, то истинный закон уничтожит тебя. Весь созданный тобою хаос будет упорядочен, в один миг и ты будешь низвергнут в бездну, туда, откуда нет выхода, туда, где ожидает тебя вся сотворенная тобою боль, и тысячелетий не хватит, чтобы избыть ее. Задумайся. У тебя еще есть шанс. Природа, Бог создали тебя сердцем. Возможно, в нем еще не все выжжено. В глубинах каждого сердца остаются истоки жизни. Их только нужно найти. «И ты мне сможешь в этом помочь?» Улыбнулся дьявол. «Как же! Я понимаю, что вся смерть, которую я создал, смертельное эго, которое я посеял в человеческих сердцах — Все смертоносные бациллы, вирусы и яды не смогли мне дать того, чего я хотел. Да, они приносили только бессмысленные разрушения. Да, удар ножом в сердце жизни тоже на моей совести. Да, я коварен, безжалостен жалостины руки мои в той крови, которую не смыть за тысячелетия. Но меня нельзя проклясть. Это не по законам жизни». «Проклятие — это ненависть, а ее создал я. Я наделил ее такой силой, от которой рушились миры и цивилизации. Ее силой я уничтожал целые нации. Вы не можете воспользоваться этим оружием, иначе уподобитесь мне». Так что тут палка о двух концах. «Если все сущее создано по образу и подобию, то либо мне есть прощение, либо в вас нет благости. Ты это понимаешь?» «Я понимаю все», — сказал Иисус, — «но ты, похоже, довольствуешься догадками. Божье подобие не предполагает Божьего сердца. В него нельзя проникнуть, и уж тем более в него нельзя заползти по змеиному. Там, где обитает сама жизнь, нет изъяна, а ведь именно его ты искал, пытаясь обнаружить тайный путь в его чертоге. Ты всегда боялся Божьего света, понимая, что он способен испепелить тебя в мгновение. Это мгновение наступает». Твоя власть заканчивается. Так что пока есть шанс, и ты стоишь предо мной, проси, а Бог решит. Дьявол долго молчал. Против своей воли он погрузился в воспоминания. В его душе вдруг промелькнула его непорочная молодость. Мать, отец, жена и дети. Все то, что у него когда-то было до его падения. Он вспомнил, как любил, в каком счастье и покое текла его жизнь. Вспомнил мир — которого он уже не видел сотни тысячи лет. Он понимал, что это был последний шанс, но не мог переступить через самого себя. Все, что он совершил и создал, не давало ему этого сделать. Такова была судьба, его рок и исход. «Пойми же», — продолжал Иисус, «для меня бесценна каждая человеческая душа. Моя собственная жизнь — ничто. Я отдам ее без размышлений». Ты пытаешься меня запутать, обмануть, хотя сам прекрасно понимаешь, что все мои действия идут от сердца, а оно не подвластно твоим уловкам. Ты же видишь, дьявол, что не от меня в твоей книге рождения. Знаешь, что это означает? То, что ты не будешь иметь власти надо мной. Мое пришествие — это божий промысел. — Я знаю только то, что ты есть у меня в книге смерти, — упрямо повторил дьявол. «Твоя плоть принадлежит мне, твоя жизнь и смерть зависят от меня, так что не говори мне о власти. Все, что здесь, принадлежит мне. У Бога нет власти на моей территории, и ты знаешь, что это обозначает. Тебе здесь никто не поможет. Ты предоставлен себе самому и мне. Бог тебя не услышит». «Твое самомнение и твои иллюзии всегда подводили тебе дьявол», — сказал Иисус. Что ты можешь знать о Духе Святом, если ты утерял его тысячу лет назад? Ты слеп. Ты не можешь ничего видеть, поскольку сам ты способен создать только непроглядный мрак. Тебе давно перекрыт выход во все духовное. Лишившись святости, ты был лишен возможности лицезреть святое. И как бы ни старался просочиться в райские земли, тебе это уже не под силу. Твое коварство влавствует лишь над тобой». «Я вижу, что ты просвещен и подготовлен», — улыбнулся дьявол. «Но так ли ты беспристрастен? Ты говоришь, что ты сын Божий. С чего ты это взял? Знаешь, сколько было на земле таких, как ты, самозванцев, выдававших себя за сыновей Божьих. Все они умерли обычной ужасной смертью. Все они заблуждались. Чем ты их лучше?» «Разве речь идет о том, кто лучше, а кто хуже?» — спросил Иисус. «Речь идет об истине. Ты сам знаешь, что уже этот мой разговор с тобой свидетельствует об обратном. Как бы ты ни пытался очаровать меня, я верю только голосу сердца, голосу Духа Святого. И я знаю, что и ты веришь мне и принимаешь меня как Сына Божьего. Знай же и ты, если ты поклонишься мне, то я облегчу твои страдания».